Джеймс Джойс. Портрет художника в юности. Глава 1. Et Ignatus animum dimittit in artes. И к ремеслу незнакомому дух устремил. А видей метаморфозы. Однажды давным-давно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 Бу-бу. Муму шла по дороге, где жила Бетти Бёрн. Она продавала лимонные леденцы. О, цветы дикой розы на зелёном лугу. Он пел эту песню. Это была его песня. О, тари-та-там, лозы. Когда намочишь в постельку, сначала делается горячо, а потом холодно. Мама!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 Старее папы и мамы, но дядя Чарльз еще старее Дэнти. У Дэнти в шкафу две щетки. Щетка с коричневой бархатной спинкой в честь Майкла Дэвита, а щетка с зеленой бархатной спинкой в честь Парнелла. Дэнти давала ему мятный леденец всякий раз, когда он приносил ей листик папиросной бумаги. Вэнсы жили в доме Дэнти.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 И выклюет тебе глаза, проси прощенья ей глаза, проси прощенья ей глаза. И выклюет тебе глаза, проси прощенья ей глаза. И выклюет тебе глаза, и выклюет тебе глаза, проси прощенья ей глаза.